Глава десятая После уроков одноклассники вновь поинтересовались у меня, пойду ли я к пианино в актовый зал. Теперь делегация учеников 10 Б-класса возглавляла не староста, а комсорг. Надя маленькая в это время стояла рядом с Черепановым, скромно опустив глаза. Приключения Джона Гордона в «Звездных королевствах будущего» сейчас волновали ее больше, чем мое пение. Я ответил школьникам, что концерта сегодня не будет. Пояснил, что вечером займусь возложенным на меня комсомольским поручением. Пообещал, что устрою для одноклассников небольшой концерт в ближайшие дни. «Когда в актовом зале не будет этой, клубничкиной», — добавила Иришка. О Клубничкиной Лукина снова заговорила, едва мы только отошли от школы. Иришка подняла на меня глаза и спросила. «Вася, как мы поступим с этой гадиной?» «С какой еще гадиной?» — уточнил я. «С Клубничкиной, конечно», — сказала Лукина. «Мы же не спустим ей это с рук». Надя Степанова, шагавшая рядом с хмурым Черепановым, едва заметно кивнула. Она будто бы поддержала вопрос моей двоюродной сестры. «Иришка, что ты подразумеваешь под словом «это»?» – спросил я. «Ее выходку с письмом, конечно же», – заявила Лукина. «Она ведь подумала, что письмо написал лёша Как ты предположил?» Светка растрезвонила о письме на всю школу. «Не только она, конечно, но ведь она нарочно показала письмо девчонкам». Иришка скривила губы и произнесла, передразнивая клубничкина «Смотрите, как красиво мне признался в любви мальчик из 10 Б». Она фыркнула. «Это Светкины слова», — сообщила Лукина. Их подружка из 10-го А пересказала. Она сама их слышала на перемене. У Клубничкиной спросили имя этого мальчика. Она назвала нашего Лёшу. Мне показалось, что Черепанов споткнулся. Я увидел, как Алексей дернулся, но Надя придержала его за локоть. «Я считаю, что поведение Светланы Клубничкиной должны обсудить на собрании комсомольской ячейки 10-го А-класса», заявила Степанова, а затем и на школьном комсомольском собрании. Клубничкина повела себя не по-товарищески в отношении нашего Алексея. «Мы обязаны осудить ее поведение и вынести Клубничкиной коллективное порицание». «Из комсомола ее исключить», – потребовала Лукина. «И из школы. Она махнула рукой, будто ребром ладони разрубила невидимую клубничкину на две части. «Поддерживаю», — сказала Степанова. Она стрельнула взглядом в лицо Алексея. Черепанов вздохнул, меховая шапка скользнула по его лбу и задержалась на нахмуренных бровях. «Расстрелять», — добавил я. «Нет, предлагаю четвертовать клубничкину в школьном спортзале. Завтра, перед началом уроков» после вынесения приговора школьным трибуналом Иришка, Надя и Алексей одновременно посмотрели мне в глаза. Я усмехнулся и добавил, «Собрание мы устроить можем, но будет ли от него толк? Что мы предъявим Клубничкиной? Пренебрежительное отношение к чувствам Леши Черепанова. Так Света заявит, что сразу раскусила нашу шутку. Скажет, что узнала пересказ отрывка из Евгения Онегина». Объяснит на собрании, что пришла в восторг от нашей затеи. Потому и показала письмо подругам. Я развел руками, взмахнул портфелем. Клубничкина сыграет перед вами очередной спектакль. Исполнит роль честной комсомолки. Строго по системе Станиславского. Вы сами поверите в то, что Света — обиженная невинность. Еще и пожалеете ее. Проклянете себя и меня за глупую выходку с письмом. «Весь наш дружный квартет схлопочет выговор по комсомольской линии. Вот чем закончится ваше собрание». ей кивнул на Черепанова, сказал. «Лёша пригласит Клубничкину в кафе, чтобы загладить свою вину, в которую он поверит после Светиного выступления. Как тогда, когда Клубничкина явилась к нам в класс. Почти уверен, что Света явится к Лёше навстречу в юность. Чтобы все увидели, она не обманула». «Черепанов действительно в нее влюблен. Как она это продемонстрирует, я не знаю. Тут возможны варианты». Иришка невесело усмехнулась. «Вася, ты говоришь так, словно знаешь будущее», — сказала она. «Я говорю так, потому что сталкивался с похожими на свету девицами». «В Москве?» — спросила Надя. «И в Москве тоже. Но важно не это». «Важно то, что даже я много раз попадался на подобные уловки хитрых, но талантливых девиц. Всегда это заканчивалось печально, чаще всего для меня». Иришка недоверчиво улыбнулась. «Для тебя?» — переспросила она. На меховых ворсинках ей шапки блеснули снежинки. «Есть три типа людей», — сказал я. «Первые учатся на чужих ошибках, вторые учатся на своих» а третий вообще не учится». Я посмотрел на Черепанова, тот опустил глаза. «Мужчины бывают только двух видов. Я из тех мужчин, которые помнят только о собственных шишках. Этих шишек я набил предостаточно. Они напоминают о себе, когда я вижу похожих на клубнички на девиц. Но большинство мужчин в отношениях с женщинами не учатся вообще». Они раз за разом наступают на одни и те же грабли. Ни к чему хорошему это их не приводит. Надя Степанова кивнула, потёрла варежкой кончик носа. Лёша сдвинул на затылок шапку. «Так, что мы сделаем?» — спросила Иришка. «С чем?» — поинтересовался я. «С клубничкиной, конечно», — ответила Лукина. Она дёрнула меня за руку и спросила. «Мы же не спустим ей с рук всё это. Иришка всплеснула руками, внутри ее портфеля раздалось громыхание собранных в пенале авторучек и карандашей. «Лично мне от Клубничкиной ничего не нужно», — сообщил я. «Моей целью было показать вам ее во всей красе, чтобы вы не упрекали меня в черствости и бесчувственности». Леша увидел, что случится, если он вдруг доверит Светлане свои чувства и мечтания. «Надеюсь, случай с моим письмом заставил его задуматься». Мои цели достигнуты. Расстреливать клубнички но я не планировал. «Это понятно», — сказала Иришка. «Но...» — без всяких «но», — прервал я. «Игры в преступлении и наказании меня не интересуют. Ценить свое время, товарищи комсомольцы. Не тратьте их на ненужные занятия. Что нам даст война с Клубничкиной? Мы только напрасно растратим на нее время. авантюры с письмом я предостерег друга от опасности. Учтет он это предостережение или нет, это другое дело. «Леша, ты же теперь не позовешь эту дуру Клубничкину в кафе?» — спросила Иришка. «Нет», — буркнул Черепанов. Уверенности в его голосе я не услышал. Заметил, что Лукина и Степанова улыбнулись. «Вот ты молодец», — сказала Иришка. «Пусть она туда со своим Станиславским идет. Правильно вась говорит. Ну ее, эту дурочку». Летом клубнички наукатят в свою Москву, мы о ней больше не вспомним. лёша всегда четко представляй свою цель», — сказал я, — «прежде чем приступишь к новому делу. Только тогда ты поймешь, когда цель достигнута, и пора остановиться. Не бросишься вдогонку за чужими целями». Чтение романа «Звездные короли» я сегодня не завершил. К огорчению комсомольцев ограничился пересказом пяти глав. Еще в школе Черепанов и Степанова вручили мне подписанные открытки. Дома я сложил открытки для мужчин в одну стопку, но не передал их Ришкиному отцу. Решил, что сделаю это позже. Вечером я снова прогулялся к очередной приглашенной на февральский школьный концерт работнице тракторного завода. Она жила на улице Ленина. Найти ее дом не составило труда. Я снова представился посыльным от школьного комитета комсомола. Показал женщине и нарисованные черепановым портретов из руков. Женщина указала пальцем на черно-белое лицо Ильи Муромца. — Это знаю, — сказала она. — Это муж поварихи из нашей заводской столовой. Не помню, как его зовут. Илья Муромец сегодня получил свой актив в очередной плюс. В четверг за завтраком Иришка у меня спросила. «Ну, она приземлилась?» «Кто?» — сказал я. «Станция Луна-9!» Иришка пристально посмотрела мне в глаза. Я усмехнулся и ответил. «Сигнал с Луны до меня пока не дошел». «А когда дойдет?» «Иришка, ты шутишь?» — спросил я решила, что советское правительство и ЦК КПСС присылают мне ночью по секретному каналу связи отчеты о проделанной за день работе, или, подумала, мне из Центра управления полетами телеграмму прислали. Правду нужно читать, сестренка, но не сегодняшний номер. По моим прикидкам, о прелунении станции «Луна-9» сообщат в газете «Завтра». «Эмма, назови мне время прелунения советской станции «Луна-9» в 1966 году». «Господин Шульц, автоматическая станция «Луна-9» совершила посадку на поверхность Луны в 21 час 45 минут и 30 секунд по московскому времени». «Спасибо, Эмма». Я зевнул и сообщил двоюродной сестре. «Ну, может, сегодня вечером о прелунении станции по радио объявят». Если все пройдет хорошо. Как тогда в шестьдесят первом, когда в космос летал Гагарин. Прилунилась? Встретили меня в школе вопросом Черепанов Степанова. Сегодня третье февраля. Я устало покачал головой. Алексею и Наде ответила за меня Иришка. Нет пока, еще летит. Результаты сообщат только завтра, в правде. Или сегодня вечером по радио скажут. «Я сегодня после школы домой пойду», — заявил Черепанов. «Радио буду слушать». Надя кивнула. «Я тоже», — сказала она. Третьим уроком у нас сегодня был немецкий язык. Я смотрел, как Черепанов рисовал в тетради советскую автоматическую станцию «Луна-9», так как он ее себе представлял на гусеницах с локаторами и с длинными щупальцами-манипуляторами. Слушал, как учительница рассказывала десятиклассникам о жизни их сверстников в ГДР. Сравнивал то, о чем говорила Лидия Николаевна, со своими собственными воспоминаниями о жизни в Германии. Мысленно я поправлял допущенной учительницей в речи ошибки, немногочисленные, но хорошо мне заметные. Заметил, что в классе почти минуту установилась тишина. Я поднял глаза и увидел, Наша классная руководительница смотрела в окно, словно вдруг задумалась и позабыла об уроке. Я в очередной раз взглянул на серые круги вокруг глаз Лидии Николаевны. Такие были у меня на лице во время частого недосыпания. Надя маленькая вслуха кликнула учительницу. Я увидел, как учительница вздрогнула, растерянно оглядела классную комнату и виновато улыбнулась. Лидия Николаевна поинтересовалась у Степановой, на каком моменте приостановила свой рассказ. Я на перемене поинтересовался у Иришки информацией о жизни нашей классной руководительницы. Узнал, что Лидия Николаевна некрасова вдова. лугина мне по секрету сообщила, что маленький сын и муж Лидии Николаевны погибли в 41 году в июне, в первые дни Великой Отечественной войны. На вопрос о нынешней личной жизни Некрасова Иришка мне ничего конкретного не ответила. Она пожала плечами и сообщила, что не интересовалась личной жизнью классухи. Не слышала Иришка и о том, чтобы в школе шушукались о болезни Лидии Николаевны. «А что, разве она заболела?» — спросила Лукина. Я развел руками, понятия не имею, поэтому и спросил. «Но вид у нашей классухи неважный». Иришка задумалась, будто порылась в память. Кивнула. «Да», — сказала она, — «в последнее время Лидия Николаевна плохо выглядит. Может, она устала или не выспалась?» После урока я неторопливо собирал свои вещи в портфель, слушал рассуждения Черепанова о перспективах полетов на Луну и посматривал на учительницу. Некрасова сидела за столом, худая, бледная, наряженная в серое платье. Она смотрела в окно, где ветер то и дело сбрасывал с крыши порции ледяных крошек. Не шевелилась, словно уснула с открытыми глазами. Я отметил, что Лидия Николаевна не казалась сейчас ни грустной, ни испуганной, ни расстроенной. На ее лице застала маска усталого спокойствия и безразличия ко всему. Я застегнул портфель, пошел к выходу. Но около первой парты свернул не к двери, а к учительскому столу. Иришка, Черепанов и Надя маленькая замерли. Я махнул им рукой и сказал, чтобы они ждали меня около гардероба. Подошел к Лидии Николаевне, выждал, пока выйдут из кабинета мои одноклассники. Учительница все еще смотрела в окно, изображала восковую фигуру. Я остановился рядом с классной руководительницей, беззастенчиво ее глядел Заметил отверстие от серьги в левом ухе, правое ухо не увидел. Обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки. Увидел черно-желтые пятна кровоподтеков на запястьях учительницы. Кашлянул. Лидия Николаевна вздрогнула, повернула в мою сторону лицо. Мне показалось, что она на мгновение растерялась, едва ли не испугалась но классная руководительница узнала меня и будто бы расслабилась. Она спросила, «Что ты хотел, Вася?» «Лидия Николаевна, у вас все в порядке?» спросил я. «Вы сегодня выглядите уставшей». «Я действительно устала, Вася», ответила Некрасова, и не высыпалась «Что я так плохо выгляжу?» «Неважно выглядеть», признался я. «Лидия Николаевна, вам помощь не нужна». Учительница улыбнулась, невесела, покачала головой. «У меня все хорошо, Вася», — заверила она. «Не беспокойся. В воскресенье отосплюсь за всю неделю». В четверг я посетил еще два адреса, указанных в списке приглашенных на школьный концерт работников Кировозаводского тракторного завода. Первой из опрошенных мной сегодня женщина познала только Илью Федоровича Иванова. Она тоже сообщила мне о том, что жена нашего Ильи Муромца трудится в заводской столовой и тоже признала Иванова самым симпатичным физруком 48-й школы. Вторая посещенная мной сегодня работница завода не узнала ни одного из мужчин на Лешиных рисунках. С ее подачи я поставил на листе с портретом Ильи Муромца четвертый плюс. По третьему на сегодняшний день адресу я не пошел. Хотя изначально запланировал такой поход ты даже почти добрел до дома, указанного в списке Иришкиного отца. Но сменил свое решение, потому что встретил по пути к нему компанию молодых мужчин и женщин. Они шумно переговаривались, вели себя явно неадекватно. Агрессию с их стороны я не почувствовал. Ветер донес до меня с их стороны запах табачного дыма и душок свежевыпитого алкоголя. Один из мужчин, высокий с непокрытой головой, заметил меня, остановился. Он посмотрел мне в лицо, широко расставил руки и ринулся мне навстречу. «Парень!» — закричал он. «Ты уже слышал? Мы приземлились на Луну! Сегодня вечером мы первые, представляешь, первые!» Перед сном Иришка снова явилась в мою часть комнаты. Она улеглась рядом со мною на кровати и спросила, когда наши космонавты высадятся на Луне. Я ответил, что подобной информации не располагаю. Сказал, что уже почти месяц нахожусь в Кировозаводске, свежие московские сплетни до меня не доходили, а послания от правительства страны задерживались. Иришка вздохнула. — Жаль, — сказала она, — думала, что ты мне расскажешь про космонавтов. Папа считает, что первыми на Луну полетят Гагарин и Леонов. Он говорит, что теперь с полетами на Луну проблем не будет. Раз приземлилась Луна-9, значит, приземлиться и корабль с человеком. Папа сказал, что человеку приземлиться даже проще, потому что автоматика часто ломается. Иришка хитро сощурилась и спросила, «Вася, а ты хочешь погулять по Луне? Я имею в виду пешком, в скафандре». Она указала рукой нависевший над письменным столом рисунок Черепанова, с которого улыбалось мое нарисованное карандашом лицо, спрятанное под прозрачный шлем. Я пожал плечами. Сказал «Хотел бы». «Скоро погуляешь», — пообещала Иришка. «Папа сегодня говорил маме, что уже лет через десять Советский Союз построит на поверхности Луны настоящий город». «Мы с тобой к тому времени как раз закончим учебу в университете и наберемся опыта. Поэтому именно нас, молодых, сильных и здоровых, отправят работать на Луне». Лукина нахмурила брови. «Я вот теперь думаю», — призналась она, — «может мне на геолога отучиться?» «Вася, как ты считаешь? Ведь геологи первыми на Луну полетят, вслед за космонавтами». Черепанов в пятницу первый раздобыл газету. Он вбежал в класс, размахивая свежим номером правды. В классе тут же воцарилась тишина. Все ученики 10 Б-класса, включая меня, вжидающие взглянули на Алексея. Черепанов остановился рядом с учительским столом, втянул живот, приосанился. Мне показалось, что лёша вдруг стал на пару сантиметров выше. Алексей прочел. Советская станция «Луна-9» на Луне. Новое выдающееся достижение советской науки и техники. 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий. Радиосвязь со станцией, находившейся на поверхности Луны, устойчивая. Передача ведется на частоте 183,538 МГц. Бортовая аппаратура станции работает нормально. Следующий сеанс радиосвязи будет происходить с 0 часов до 0 часов 15 минут московского времени 4 февраля. Черепанов упустил газету, посмотрел на наши лица. «Мы первые удачно приземлились на Луну!» — объявил он. «Ура, товарищи!» И тут же закричал «Ура!» От нашего дружного «Ура» в классной комнате задрожали на окнах стекла.